Глава первая. предание и были родословия Тарковских, или родословное как миф. Эпиграфы. Высокий дом, широкий двор, седой гудал, себе построил. Михаил Лермонтов. Там я жил над ручьем. Арсений Тарковский. Дагестан. Видите, растет дуб. Вон там огромный прекрасный собеседник для вас ему тоже лет пятьсот уже пятьсот боже я ведь помню его еще шоолодим григорий горин Пушкин на вопрос релеева тебе речванится пятьсот летним дворянством отвечает ты сердишься за то что я очваню сот летним дворянством нотабена мое дворянство старей Нас интересует родословие память о наших истоках и тот путь, который прошли предки, чтобы стать в результате нами. Это всегда волнующе, таинственно, сказочно. Предание лежит в основе любой истории любого родначали. Пушкин возводит свой род к XIII веку, а своих предков к сподвижникам князя Александра Невского, к некому раче. В стихотворении моя родословная называет имя легендарного основателя. Мой предок Рача, мышцей бранный, святому Невскому служил. Мы ведем свой роту от прусского выходца Рачи или Рача. Мужа честно, говорит летописец, то есть знатного, благородного, выевшего в Россию во время княжества святого Александра Ярославича Невского. От него произошли мусины, бобрищевы, мятливы. Имя предков моих встречается по минутному нашей истории. Пушкин. Собрание не в шести тома, к том шестой, страница 404 Для Пушкина история его родословная была очень важна. Эти предания милой старины волновали его не как чванливого дворянина, но как художника, гения, чья память, чье сознание хранило все тени прошлого, взрывалось ими в творчестве. Особенно интересовался и гордил споя своими черными предками Ганнибалами. Им была полна его память и его кровь. Тем не менее, историк литературы Веселовский в работе «Роты предки Пушкина» замечает, переходя из уст в уста, родословные предания деформировались. Самым слабым местом этих творимых легенд были смещение хронологических вех и контаминация разновременных лиц и событий. Это последнее замечание особенно важно для основного предмета нашего повествования, то есть легендарной и документальной истории рода Тарковских, ибо любая история есть и мифология, и документ фактический. Что до Пушкина, то главным источником для него стало родословное древо, составленное дядюшкой Василием Львовичем Пушкиным, которое было представлено только в 1799 году для внесения его в общий гербовник дворянских родов. Граф Лев Николаевич Толстой, любопытство первым графе Толстом, считал им Ивана Соловецкого, ссыльного сидельца. Он хотел писать о нем роман. Но первым графом оказался выдающийся человек, сподвижник Петра Первого и его тезка Петр Толстой, стрелецкий сын, прощенный самодерцем. «Толстой!» Тончайший ума просвещенный вельмож был одновременно создателем Петровского пыточного застенка и ловщим царевича Алексея, за что и пожалован графством, а также и немалыми богатствами, экспроприированными указненных по делу царевича Алексея. Граф Петр Толстой с своим сыном и секретарем Иваном был первым политическим заключенным в Соловки при Меншиковском бунте. Петр был типичным для своего времени человеком двойной морали. Обнаружив сей жёлудь своего древа, Лев Николаевич как-то охладел к написанию родословного романа, хотя Иван Петрович Толстой, в отличие от своего отца, был личностью действительно близкой толстовскому духу. История умственного и общественного развития России едва ли может быть нами понята без частной истории семей. Это мысль писателя Ивана Аксакова, исчерпывающая формула нашей задачи особенно если развернуть ее зеркально. История частной семьи или родов как история или зеркало умственного и общественного развития России. Притом наблюдение Аксакова можно отнести не только к исторически длительному роду, но и к любой семье, дальше бабушки никого не помнящи. Инфраструктура не имеет значения в определении Аксакова, имеет значение контекст вписанность в духовно-культурные исторические рамки времени, так сказать, антологии, личность, семья, род или наоборот, род, семья, личность. Род Тарковских древний, но вряд ли он сегодня интересовал бы нас, если бы не два его представителя. Поэт Арсений и его сын, кедрежиссер Андрей. Это они своими именами, своими усилиями в культуре поднимают на поверхность Атлантиду своего рода я ведь меньше от ствола россии в торе таксакову или пушкину арсений александрович его имя имя его рода действительно часть ствола россии и какая часть Имя Терковских носили кумыкские шамхалы российские аристократы российские социал демократы советская интеллигенция вот она история умственного и общественного развития россии Александр Сергеевич Пушкин жил в гербованной дворянской России. Он гордился всеми своими ганнибалами, выходцами из Немечины, рачами, русским служивым бунтарским боярством, впрочем, как и все его современники. Арсений Александрович Тырковский публичного обсуждения вопроса о своем происхождении не любил. Помните, как Маяковский в стихотворении, посвященном Пушкину, пишет о Дантесе? «Мы пьего спросили, а ваши кто родители?» Чем вы занимались до 1917 года? Вот он, роковой вопрос советского времени. В автобиографии Арсений Тарковский написал «Родился в Кировограде, бывший Елисаветград, в 1907 году в семье старого революционера, члена партии народной воли подвергавшегося в 80-е 90-е годы прошлого века преследованию страны царского правительства. Это правда лишь ближнего круга» и, скорее, узкое, частично биографическое в отношении отца, о жизни которого в дальнейшем расскажем подробнее. Журнале «Эхо Кавказа», номер 1 за 1996 год, страница 57, в статье из рода Тарковских, приводится автором статьи «Отжаевам некий разговор о котором рассказал Кайсын Кулиев. Кайсын Кулиев, дагестанский советский поэт, родился, жил и вырос в Дагестане и писал на родном языке. Арсений Тарковский родился и вырос на Украине, жил в Москве и писал только на русском языке, то есть был исключительно русским поэтом. Арсений Александрович вопрос Кулиева о его родословной, его корнях, сказал, «Да я по отцу из рода кумыкских шамхалов. Так зачем же ты скрывал это до сих пор?» «Если б об этом узнал Берия, разве оставил бы он меня в живых?» «Дело, конечно, не в дагестанских корнях, а в родословной» кумыкских шамхалок, то есть высшей феодальной знати, да еще значение шамхалов в истории Кавказа, их воинственной и культурной истории. фотографии подаренные 3 ноября 1984 года кумыкам Гамринска и Кадырову, Арсений Александрович написал «Моим дорогим сородичам в памяти моих далеких предках желаю вам большого добра, А. Тарковский». Мы не говорим о многочисленных устных свидетельствах, близких к Тарковским людей, да и самому Арсению. Выступая во Авгике перед студенческой аудиторией после смерти Андрея Арсеньевича, он подробно останавливался на вопросе о родовой связи с Тарковскими шамхалами. Дочь поэта Арсения Санча Тарковского Марина Арсеньевна не любит предания о кумыском шамхальстве. В своей книге «Осколки и зеркало» издательства «Дедалус» 1999 год, пишет, что корни родословные уходят в Польшу. Но при этом дедушке кто-то предлагал унаследовать бесхозные табуны и серебряные копии шамхалов-тарковских в Дагестане. И отсюда возникла версия о кавказском происхождении рода. Генеалогическое древо Тарковских, написанное на пергаменте и оставшееся после смерти папиной матери, потерялся. Родословная потеряна, а табуны и копьи все-таки почему-то предлагались. Собирая исторические сведения о шамхалах Тарковских, мы пользовались многими источниками. Работами Шапи Казиева, сейчас с его уникальным трудом книгой «Шамиль. Эх, кавказа Материалами, представленными Институтом литературы языка РАН в Махачкале. Исследованием о древнем и знаменитом роде Тарковских, сборником сведений о кавказских горцах выпуск «Первый Тифлис» 1868 год, переизданный в Москве в 1992 году, книгой Аджаматова Шамхалы тарковский «Махачкала» 1999 год и многими другими. Информация бывает противоречивой, но это трудности работы с материалом в процессе его изучения. Имеешь ли дело с отдаленностью или близлежащим? Единственную правильную версию установить все равно сложно может быть, внуков или правнуков Арсения и Андрея, серьезно начинает интересовать историю их рода. Талантливая, величественная и трагическая, особенно в свете кавказской проблемы России начала XXI века. Профессор Абдулхаким Аджиев сообщил нам о популярной легенде происхождения рода, восходящего пророку Мухаммеду. Эту популярную легенду знали, ссылаясь на нее Арсений Андрей Тарковский. Однако исследования последних лет, пишет Дали Аджиев, делают предпочтительное возведение истока этого рода к хазарскому периоду. Столица Хазарии Симеизер располагалась на территории нынешней Махачкалы, находится выше Тарки. То есть и версия о том, что в образовании кумыкского народа основную роль сыграли половецкие племена кипчаков, расселившихся в середине XI века в кумыкской впадине при Каспийского Дагестана, Средневековая генеалогия династии Шамхалов-Тарковских, по сведениям в сборниках Кавказских горцах, датируется XIII-XIV веками, то есть не старше пушкинского рача. Как всегда, таинственно. Любое зарождение имени, зависть истории, имеющие продолжение. Династия Пушкина-Ганнибалов дала миру Александра Сергеевича. этого достаточно. шамхалы и Тарковский испокон веку были военно-феодальной знатью, что не мешало им разводить скакунов, снабжая племенем породистых, привыкших горным тропам коней на горный Дагестан. Как и повсюду, в Дагестане кумыки изготовляли сукна, ковры, керамику, работали по дереву и металлу, добавили нефть, делали оружие и торговали им. Одним словом, были богаты, надменны, характер имели дурной. Письменные же упоминания о них в русских источниках относятся к XVI веку. Известно, что грузинский царь Александр сильно жаловался русскому царю Фёдору Иоаннчу на беги горцев и Шамхала Тарковского, в частности. И царь, мечтавший о присоединении Грузии к России, решился наказать крупного дагестанского Шамхала, князя Тарковского, и отдать его земли Александру. Те чего весной 1594 года снарядил войско во главе с боярином Хворостиным. После долгих приключений при помощи казаков столица Шамхальства, также личная резиденция Тарковских Параул, была взята штурмом. В 1604 году история повторилась. Тогда на Дагестан пошел Борис Годунов, а во главе войска стоял прославленный победами над крымцами, нагайцами и литовцами знаменитый воевода Иван бутурлин На этот раз с десятитысячным отрядом разрушил Сердце шамхала Тарки, но Тарковский Шамхал призвал на помощь горцев с На этой войне погиб сын Батурлина Фёдор. Шамхал и Тарковский играли большую роль в феодальной истории русско-кавказской политики. Были властны, богаты, хитры и достаточно жестоки. В 1722 году по ходу на Каспий выступил Пётр I. Каспий он называл морем без хозяина. В Дагестане его встречали по-разному, но с почетом, понимая всю бессмысленность сопротивления, встретил Петра Шамхал Тарковский. Он поднес Петру богатые дары, за что и сам был обласкан многочисленными почестями. Речь тогда даже шла о присоединении к России. В том же походе Петр заложил крепость Стан Петра, предтечу современной Махачкалы. Политическое значение такого события, как союз России с кумыками предгорного Дагестана, было столь велико, что и спустя сто лет после военный художник, автор прославленных панорам, Франц Рубо запечатлел его в большой живописной композиции, Шамхал Тарковский встречает Петра I. Со свойственной Рубо документальной тщательностью изображены всякие детали и подробности этой встречи. Ландшафт, большие дома сакли, костюмы кумыков и обмундирование солдат. Шамхал одет в белый бешмет и черную папаху, Ноги, будто в сапожке, в руках большое золотое блюдо. Вокруг сыновья, родственники, наибы. Семьи были большие, сыновей много. Терковские, по ран в Махачкале представляли наследственных шамхалов, феодальных владык, возглавляющих Тукхум, то есть военно-экономическое объединение. И так союз Петром заключен, крепость заложена. Однако история взаимоотношений Петра Первого и Тарковских просто не кончилась. существует две версии. Первая заключается в том, что во время персидского похода и братане с Адильгиреем Тарковским петру взял к себе одного из его сыновей как залог союза. Была у него такая слабость создавать вокруг себя империю в миниатюре по одному из сыновей знатных родов завоеванных провинций, так сказать, вариации на тему Арапа Абрама Ганнибала. Разумеется, Петр всех крестил, определял в парский корпус, женил, давал значение. Возможно, этот залог дружбы Адиль-Гирея-Тарковского и стал родначальником из советсградских Тарковских. Адиль-Гирей был гостеприимен. Он принимал их Екатерину I, князя Волконского и многих других. Объятия ж с Петром для самого Адиль-Гирея кончились печально. Кто-то кого-то обманул, как будто при строительстве крепости стан петра на земле Тарковского тот оказал сопротивление и был сдачен, а с тем почетный пленник, как его называли, был сослан на Кольский полуостров. Дальнейшая судьба его неизвестна, это версия вторая. Но только от того, что Екатерина первые с Меньшиковым сослали в Соловке обоих Толстых, рот не прикатился. тоже можно сказать Тарковских. Тема подлежит дальнейшему исследованию. И снова можно посетовать на то, что этим никто не занимается. Рассказанная не сказка, а присказка. Историческая легенда. Правда, ложь еще впереди. Благодаря договору 1723 года Россия получила Каспий и море обрело хозяина. Было составлено и первые карты Каспии, участие в составлении которой принимали культурные шамхалы Тарковски. Уровень культуры этих людей был действительно очень высок. Носители древних традиций, они были искусными строителями гражданских и военных оружений. Их искусство сделало бы честь европейскому инженеру, писал в донесении генерал Головин. Без всякой натяжки можем сказать, что кумыки Тарковские были и самостоятельными участниками большой политики и деятелями культуры. Кстати, та карта Каспия оказалась столь значимой для науки, что Петр был избран за этот труд почетным членом Парижской академии наук. К шахско-шамхальской линии семьи Адиль принадлежал в XVII веке Асхар Алхас Тарковский, правитель Эривана и Ширвана, руководец Ахмеддин Джингул Тарковский, победитель иранского шаха Надира. Но главное... Родным братом Адиль Гирей был великий поэт и просветитель Алихан Валех Тарковский, 1710-1756 годы, составитель антологии «Сад поэтов», где собрано произведение биографии 2594 поэтов-ученых Востока. Прошло сто лет. История продолжается. Ни мира, ни покоя. В 1821 году генерал Ермолов утверждает русскую власть в Шамхальстве, закладывая вблизи Тарков крепость бурную. Генерал Ермолов пишет донесение относительно полного усмирения горцев в результате операции, проводимой с генералом Пестелем. Тарковский, мы знаем, вновь на стороне России. Часть его владений, султана ахмед хана Аварского, обратил я в пользу Шамхала Тарковского. С 1830 или 1834 -го года, когда начинается движение Шамиля, Шамхал Тарковский Абу-Муслим в чине генерал майора царской службы воюет на стороне России. Этому предшествовали различные события, одно романтическое, другое политическое, третье религиозное. Грузинскому князю Аслан-хану было нанесено смертельное оскорбление. Обещанную его сыну девушку отдали в Шамхала Тарковского. Абу муслим девушку не вернул, а забрал ее в свой двор жен. Такие шутки не прощаются, это были игры и страсти шекспировского накала. Шамхал тем временем принимает христианство, переходит на службу к Николаю I, получив чин генерала и право для сыновей и потомков на все времена иметь привилегии русской аристократии, включая обучение в кадетском корпусе. Составитель книги «Родовые прозвания и титулы» в России и «Слия ниноземцев с русскими» Корнович пишет. зачем от императора Николая получили камер-паш султан Сагиб-гирей чингис как старший сын умершего султана внутренней киргизской орды. По смерти его княжеский титул перешел к его младшему брату, и Шамхал Тарковский, которому был предоставлен титул княжеский по праву первородства. Многое и интересное можно узнать из этой книги, в частности, то, что одновременно княжеский титул был пожалован стасдаме графини Ливин, графу Виктору Кучубею и так далее. Бравый дагестанский генерал русской армии князь Старковский был посведением архивных источников, предоставленных нам из Махачкалы, институтом языка и литературы, настоящим высокообразованным представителем российской аристократии. Политический деятель, входивший в круг поэта Ахундова, Бестужева-Марлинского, легендарного князя Борятинского, боевого генерала Грамбе, с началом которого служил, по слухам, даже Александр Дюма. Он был женат первым браком на азербайджанской поэтессии, певице и переводчице Натаван. Второй брак связал его с европейской культурой. На стороне России под командованием генерала граббе Шамхал князь Старковский воевал с Шамилем, участвовал в битве при Аргване и штурме Ахульго. Он был боевым генералом и завершил войну в должности флигель-адъютанта, отмеченный наградами. Художник Гагарин вместе с Горшельдом и рубов в своих рисунках оставили многочисленные свидетельства событий той войны. Среди особо ценных для нас рисунков портрет Шамхала Тарковского, уже князя генерала русской армии. Он одет богато. Белый шерстяной черкесский с газырями, на кожаном наборном поясе кинжал, шашки, на гайках. На нем суконные желталые штаны мягкие сапожки. Генерал Тарковский одет в национальную одежду, но пострижен, побрит, без бороды, с красивыми усами. Одним словом, щегрень Калаевской эпохи. Тогда русские офицеры часто носили кавказские одежды. Такая мода была укоренена в русской армии, воевавшей на Кавказе. Образ Тарковских собирается из дошедших до нас мизерных сведений периода полулегендарной истории до принятия православия в начале XIX века и после, когда кумские и шамхалы становятся российскими князьями, военными и служимыми дворянами государства российского. Между прочим, наряду с властностью, отвагой и независимостью, талантливостью высокой культуры, современники отмечали жестокость кумыкских шамхалов, Насилие вызывало у Шамиля отвращение. Никогда не было нормы его политики, появлялось в ответ только на еще большее насилие. Шамиль мог смягчить наказание, никогда не поступал жестоко, чем требовали законы шариата. В феодальных владениях на глазах царских властей совершались куда более жестокие наказания. Ханы и аварии сбрасывали неугодных с высокой скалы в реку. Аслан-хан Кьюринский выменивал дочерей провинившихся христиан и лошадей. Шамхал-Тарковский приказывал выкалывать глаза, от уши. Все, конечно, может быть. Вопрос в том, кто пишет историю, куда повернут магический кристалл. Могущественный некогда рот раскололся на несколько ветвей. Одна из них остается по сей день в Дагестане. Другая дает... Бурные новые цветения вели свет в граде на Украине, а других мы просто не знаем. Мы не знаем и самого главного — содержание того пергамента, который был утерян. Его хорошо знал Арсений Александрович. Утрата таинственная, так как не в правилах Арсения Тарковского было выбрасывать семейные реликвии, о чем красноречиво свидетельствует его собственный архив. Гасан Оразаев, кандидат исторических наук Института истории, археологии и этнографии ДАН и абдулхаким Аджиев, доктор филологических наук, того же ДАН, предоставили нам составленные в 1992 году свои версии родословно не идентифицированные не с русскими именами по мужской линии, не с историческими данными. Относительно деда Арсения Александровича Карла Матвеевича Тарковского дает разъяснение книга Марины Тарковской «Осколки зеркал Это слабое звено на линии перехода Тарк или Советград. Слабое, но не безнадежное, ведь этим никто до сих пор не занимался. На кладбище в Тарках схоронились заброшенные прекрасные печальные резные надгробные стелы предков с надписью на арабском языке. Разве гадал я тогда, что в последний раз читаю арабские буквы на камнях горделивой земли? Арсений Тарковский, Дагестан. Когда тогда? В 1938 году, всего вероятнее. Поэт Дагестана Аткай Аджаматов, хорошо знавший Тарковского, вспоминает, что когда жители Тарков узнали о приезде Арсения Александровича, старцы пришли в гостиницу в Дагестан. Они постучали в дверь, вошли и встали перед ним по обычаю на колени для традиционного приветствия князя. Подчеркиваем, это был 1938 год. Арсений взял с собой нужные рукописи и вернулся к себе домой в Москву, пишет от Аткай Аджаматов. Можно понять. Исторической легендарной истории династии кумыкских шамхалов не оборвалась, она имеет странный отзвук. В газете «Русская мысль» от 24.02.01.03.2000 опубликована статья которую мы приводим целиком в месяц фотографий. Это голос из прошлого в никуда. Хайбат Тарковская Мухтарова разыскивает дядю и тетю. Вот уже много лет я разыскиваю своих близких, моего родного дядю князя Тарковского, хана, который уехал в 1919-1920 годах из Дагестана во Францию, откуда, говорят, он перебрался в Турцию, где, по слухам, жил и работал в Измире, то ли преподавал в университете, то ли работал в Госбанке, и тетю, княгиню Тарковскую, Солтанат, которая тоже уехала во Францию, где осталась вместе с своей гувернанткой Агустиной. Я их единственная племянница и очень хочу узнать, как сложилась их судьба. Мой дядя Хан, вражень села Бойнак, Дагестан, сын князя Зубаира Тарковского, тетя Солтанат, дочь князя Шамсудина Тарковского, племянница моего родного деда Зубаира. Я, княгиня Тарковская Мухтарова, Хайбат, родилась в 1919 году, проживаю в городе Махачкале. Будучи ребенком, я вместе с отцом, мама умерла, была выслана в Среднюю Азию, прожила трудную жизнь. Сейчас мне 80 лет, и кто знает, сколько мне еще осталось, а так хочется получить какое-нибудь известие о моих родных. Хайбат Тарковская Мухтарова по-прежнему называет себя княгиней она практически ровесница поэту арсению александровичу тарковскому судьба сложилась так что они и знать не знали и слыхом не слыхивали ничего друг о друге что вполне понятно вполне объяснимо на фотографии двое в европейских костюмах начала двадцатого века они подобны листьям гонимым по миру ветром тем же ветром истории году в восемьдесят четвертом Андрей Тарковский приобретает в Тоскане землю и дом со старинной, сложенной из крупных блоков камня башни, типичной для средневековых крепостных построек Дом, дерево, постоянные, устойчивые, сквозные мотивы, образы, они и явь, они и сон, воспоминания, необходимость. Поэзия меньше всего литература, это способ жить и умирать, слова Арсения Тарковского мог быть. Эпиграфом к любому фильму всей жизни его сына Андрея. Мы хорошо знаем, что памяти бывает много. Бытовая, интеллектуальная, историк культурная. Память воспоминаний, память снов. Совесть — это тоже род памяти, поскольку память — часть нашего сознания. Дом-крепость на горе в Сан-Григорио — не только осуществленные мечты Андрея о собственном прочном доме. Дом в Сан-Григорио, вероятно. Бессознательный выбор памяти, сознательно, вполне логично аргументирован И хлеба земного отведав прийти, в свечение слова к началу пути. Арсений Тарковский, Белый день, 1998 год. Пройти путь жизни, значит, вернуться к ее истоку. Так мысли вели мир Хлебников, мудрецы античности и Востока. К началу пути, к истоку. Дом Сан-Григорио — зыбкий отпечаток старинного негатива дагестанского обиталища Параул. До Тосканы и в жизни, и в фильмах, воспоминаниях и снах был дом совсем иной. Дом Андрея в Италии — тень, которую отбрасывают воспоминания. А также и дом волшебной горы Томаса Манна — его планы входила экранизация этого романа, то есть горы преображения одной и подстаси бытия в другую каменная башня сан григоррио воплощение идеи дома с большой буквы под крышей которого найдется место для друзей судя по фильму швейцарского режиссера эбо Демонта странстве и смерти андрея тарковского замысел перестройки дома предполагал сращивание двух идей идеи собственного удобного жилья с некой новой идеей форума или академии искусства мы помним как художественная память Тарковского спроецировали в «Зеркало. Маленький старинный волжский городок Юрьевиц» на картину «Охотники на снегу» Питера Брейгеля. В конце пути, на излете жизни, тени забытых предков, опустевшего дома, вступали в права жизни иной, под крышей каменной башни дома Тарковского, в Тоскане. Увы.